БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЗАКОН Германский биолог Эрнст Геккель, последователь теории Дарвина, в 1966 году открыл биоэнергетический закон, согласно которому индивидуальное развитие человека в упрощенной форме повторяет все стадии развития и эволюции человечества. То есть человеческий зародыш в процессе развития последовательно проходят стадии рыбы, земноводного и так далее. Геккель представил соответствующие изображения эмбрионов, но оказалось, что он подрисовывал недостающие детали. Обман был обнаружен его коллегами, и дело Геккеля вынесли на университетский суд. В 1950-х годах было окончательно доказано, что даже на самых ранних стадиях развития человеческий зародыш не тождествен зародышу рыбы, присмыкающегося или птицы.